Глава восемнадцатая Полдня. День. Не знаю, за сколько мы преодолели бы этот путь, если бы ехали в обычном сендере. Водителю везло. Выжимая из трицикла максимальную скорость, он ни разу не зацепил скалу, не въехал в озеро, не свалился в трещину. Гора Крым, почти неразличимая на фоне черного неба, осталась далеко позади... Когда по естественным каменным аркам мы миновали три идущие параллельно трещины, и на пути вырос красный зуб, водитель прокричал, оглянувшись. «Горючее кончается!» «Вперед, смотри!» — гаркнул я на него. Ночь близилась к концу. Ефиму было совсем плохо, нога распухла. Старшина съежился в углу короба, закрыв глаза. Сидеть на лавке при такой скорости было невозможно. Мы с Геном устроились на решетчатом дне, Упершись подошвами в передний бортик, крепко держались за прутья. Лонгин вытянул руку над плечом водителя, показал на скалу и прокричал. «Это красный зуб?» «Да!» — крикнул я. «Ущелье с машиной! За ним?» «Да!» За красным зубом мелькнула вспышка. Высветив силуэт скалы, призрачный холодный свет растекся по пустыне вокруг и погас, будто впитался в нее. За первой последовала вторая, потом еще одна. Сквозь звук мотора донеслись частые выстрелы «Объезжай ее!» — крикнул Лонген Ген достал пистолет Я проверил, заряжен ли карабин Ефима Старшина потянулся к нему Но я оттолкнул его руку и прикрикнул «На месте сиди!» Трицикл качнулся В основании скалы иловая корка сменилась галькой Машина затряслась По картеру заколотили камни Короб накренился на повороте И скала осталась позади За ней была широкая, усыпанная гравием площадка, а дальше прочь от красного зуба уходило ущелье. Луна в небе побледнела, свет ее тускнел, и я не видел лежащей во тьме внизу машины. Зато хорошо видел другое. Слева от площадки была гряда невысоких скал, между ними сновали кочевники. На самой большой скале стоял хан. Рядом на камне сидел, широко расставив толстые ноги и уперев руку в колено Дэу. Они наблюдали за происходящим внизу, вождь иногда выкрикивал приказы. Когда трицикл вырвался из-за скалы, отряд кочевников на манисах атаковал врагов. Посреди площадки дымил мотоцикл с коляской, из которой свешивалось тело утыканного стрелами омеговца. Рядом, развернувшись кузовом к нападающим, а кабиной к ущелью, стоял гусеничный вездеход, позади него еще два мотоцикла и сендер. Из-за машин солдаты стреляли по кочевникам, Бронированный купол турели между кабиной и кузовом был разворочен взрывом динамитовой шашки. Ее кто-то очень ловко забросил внутрь через щель для пулемета, ствол которого согнулся крючком. Лонгин привстал на подножках. Рука потянулась к сабле, вторая легла на пистолет. Вся фигура старика излучала напряжение и жажду схватки. «Где Чак?» Я шарил взглядом по окрестностям, но не видел каботажника. Кочевники приближались к машинам, стреляя из луков, пороховых самострелов и ружей. Я решил, что сейчас они сомнут оборону, но тут на кабину вездехода выбралась мира. Не обращая внимания на стрелы и пули, сестра опустилась на одно колено и дала длинную очередь из автомата. За несколько мгновений до этого обороняющиеся почти прекратили огонь, и очередь послужила сигналом для залпа. Площадку озарили вспышки. Манисы падали. Кочевники вылетали из сёдел, катились по щебню. На смятую турель выбрался Марк. Капюшон его был откинут. Ветер развивал плащ. Широко размахнувшись, он швырнул связку из гранат с длинными рукоятями. Кувыркаясь те, упали в толщу кочевников и взорвались. Марк поднял руки над головой. Приветствуя наблюдавшего со скалы Хана, повернулся и увидел нас. Термоплана нигде не было. Я перегнулся через бортик короба, набрав в грудь воздуха, заорал, что было сил. «Гони! Гони на них! Они не ждут удара сзади!» Лонгин так жаждал ворваться в бой, что мой план мог сработать. Я хотел, чтобы мы на полном ходу врезались в людей мира. Ведь теперь единственной возможностью спасти Ареста было пробраться в вездеход, каким-то образом во всей этой сумятице вытащить старика и увести за скалы. Ничего не вышло. Водитель подался назад, ожидая подтверждения, но Лонгин понял, что маневр слишком опасен. Нас всего пятеро, к тому же один ранен, и крикнул «Правее! Уходи правее!». Гетман круто повернул, и машины оказались по левую руку от нас. Теперь мы неслись почти прямиком к ущелью, но водитель все больше забирал вправо, чтобы оказаться сбоку от него, оставив кочевников и омеговцев по другую сторону. Наверняка Лонгин решил, что пока те дерутся, он может найти машину. Луна в небе почти погасла. Близился рассвет. Каменистые склоны ущелья медленно проступали из тьмы. Где же Чак? Я повернулся спиной по ходу движения, готовясь выпрыгнуть, ведь трицикл все дальше увозил меня от ареста и увидел, как Марк, что-то крича, открывает люк на крыше вездехода. Он сунул внутрь лестницу и полез в кузов. Двое, появившихся на крыше омеговца, последовали за ним. Я перекинул через бортик ногу. «Альбинос, куда?» «Предатель!» Старшина попытался схватить меня за ремень, я ударом отбросил его от себя. Лонгин с водителем не видели, что происходит. Агент посмотрел на нас и отвернулся. Атака кочевников захлебнулась. Оставшиеся в живых бежали назад. Омеговцы стреляли им вслед. Дэо по-прежнему восседал на скале, будто мудрый стратег, оглядывая поле боя, а вот хан исчез. Двое омеговцев и Марк волокли на кузов Ареста. Вряд ли старик был в сознании, мне показалось, что он вообще не понимает, что происходит. Ареста попытались поставить на ноги, но он завалился вперед, и солдатам пришлось держать его». Марк, глядя в мою сторону, снял со спины черный футляр и достал короткую кривую саблю. «Стой — Стой! — закричал я. Машины удалялись от нас. Я не видел выражения лица Марка, но был уверен, что он улыбается. Мой брат опустил руку с клинком и резко поднял его, вонзив аресту под челюсть. Седая голова откинулась назад, омеговцы отпустили его, и старик упал назад с вездехода. Ефим снова дернул меня, и я полетел на дно короба. Рыча, брызгая слюной от бессильной ярости, вскочил и врезал ему кулаком по лицу раз, другой. Он съежился, пытаясь прикрыть голову. Ген сильно ткнул меня костяшками пальцев в грудь, и я отпрянул. Старшина стонал и всхлипывал, лицо его заливало кровь. Реста больше нет. Я не смог спасти своего шанти и погиб он из-за меня. Чак обманул. Теперь кто бы не победил в этой схватке, после он доберется до машины. Трицикл несся вдоль ущелья, по краю которого лежали крупные валуны. Ущелье извивалось, водителю приходилось то и дело выворачивать рулевую вилку. Начало светать. Сзади закричали, заулюлюкали, и я снова оглянулся. Вторая атака накрыла машины». Дико визжа кочевники прыгали на врагов прямо с манисов. По кузову вездехода пробежала Мира, схватив Марка, потащила за собой. Вместе с солдатом, помогавшим поднять ареста, они слезли и сели на мотоцикл, стоящий позади вездехода. Взревел двигатель, и мотоцикл рванулся за нами. На кузове второй солдат дрался со стояном, а меговец прикрывался карабином. Старший Верзилу наносил удары коротким копьем. На кабину вскочил, потрясая дубинкой, Крум. За ним влезли несколько солдат. Крум присел и вдруг пропал из виду. Должна быть, дверца с другой стороны была распахнута, и кочевник соскочил внутрь. Вездеход, извергнув клуб дыма из трубы, тронулся с места. Машина была облеплена людьми, на кузове и кабине кипела схватка. Протяжно загудев, вездеход раздавил дымящийся трицикл с трупом в коляске. Вторая дверца распахнулась, оттуда спиной вперед вылетел омеговец. Передок вездехода ткнулся в большой валун, спихнул его в ущелье, а потом передние катки, вращавшие гусеницы, сорвались в пропасть. Те из дерущихся, кто понял, что происходит, стали спрыгивать на щебенку. Заднюю часть вездехода приподняло, машина выплюнула из трубы еще один черный клуб и с победным ревом клаксона рухнула вниз. Мне показалось, что на краю обрыва мелькнула гибкая фигура Крума, но я мог ошибиться. Упав на дно ущелья, вездеход взорвался. Огненный шар взвился вверх, озарив скалы и длинный корпус древней машины, торчавший из расселенной в том склоне, вдоль которого ехал наш трицикл. Треугольные кили, железная надстройка. Теперь мне окончательно стало ясно. Это не дирижабль. Что-то другое. Низко над машиной висел каботажник.